Глава сорок первая. Где она? А больше она ничего не просила передать, спросил Артур у Милана замогильным тоном. Больше ничего, ответила она Созе в глаза. Разве только то, что видеть тебя больше не хочет и по делам тебе. Милана сказала это с издевкой, сдобрила слова приставительным взглядом. Хуже того было видно, что это она еще сдерживается, что у нее на языке еще много всего. В смысле, видеть не хочет? Ошалел, проговорил Артур. Ты правда думал, что это нормально держать за шлюху свою же невесту? Она развела руками и продолжила тем же ядовитым голосом. Совесть не ела? Я была себе лучшего мнения. Никогда в жизни невестка не разговаривала с ним подобным образом. Будто Артур и не Артур вовсе. Ни её родственник, ни начальник в конце концов, а какой-то мерзкий человечишка, способный на любую гадость. Он хотел было ответить, но его опередил брат. Жена, успокойся. Ты влезаешь не в своё дело. Не в своё дело, очень даже в своё. Милана опёрла руки в боки и продолжила шипеть на Артура. "Эва, моя подруга, кто её ещё защитит? Она замечательная девушка, честная, скромная. Да у неё за всю жизнь хорошо, если полтора любовника наберётся. А то и вовсе один. Я её знаю, я с ней общалась. А ты её лицом в грязь, не стыдно тебе?" Артур отропел, уставился на Милану. Честно и откровенно не ожидала от нее таких слов. Хотелось как-то оправдать все, наверное, стоило ей все объяснить. Но с этим вполне справится и Баграт. Артуру же нужно объясняться совсем не с Миланой, а с Эвой. Если Милана такого не мнет, то что же думает его любимая невеста? Там падиабитакиан. Я домой, мне срочно надо поговорить с Эвой, сказал он и развернулся к выходу. Тут ему в спину прилетела от Миланы. Ее там нет, она ушла. Артур Замир повернулся к невестке, просканировал взглядом её недовольное лицо и не поверил ей. В самом деле, куда ещё деться Еве? Не на улицу жить, или того хуже к отцу. Да и зачем уходить? Что проучить его, заставить понервничать? Ведь не станет она его бросать на самом деле. Она же любит его, сама сказала, и не раз доказала. Нет, Ева не станет по пусто трепать ему нервы. Она не такая, она бы с ним так не поступила. К тому же, решись она от него уйти, Ни часы бы здесь оставила о кольцо, разве нет? Эта Милана просто нагнала жути, чтобы больше его усовестить. Только зря старалась. Совесть и без того уже активно грызла его в душу. Артур ничего не ответил, развернулся и зашагал в сторону выхода. Спустился к машине, завёл мотор и порулил домой. По дороге он успел раз 10 позвонить Еве, но всё с тем же нулевым результатом. Трубку она не брала, на сообщения не отвечала. С каждой минутой, что она мучила его игнором, Артур все больше и больше нервничал, ведь раньше она такого никогда себе не позволяла. Отвечал на звонок при первом, втором гудке. Ничего, сейчас приеду домой, все и объясню, помиримся. Успокаивал он себя. Когда добрался до родного подъезда, сожалением приметил, что свет в спальне Эвы не горит. Впрочем, уже пол первого, может, уснула. Артур поспешил домой, войдя в прихожую, громко позвал: "Эва!" Но она не вышла. Артур ринулся в спальню, очень надеялся отыскать там свою невесту. Пусть надутыми губами, пусть насмерть на него обиженную, но найти Эва в спальне не оказалось, как впрочем и в остальных комнатах. Артур трижды обошел квартиру, прежде чем окончательно принять тот факт, что Эва куда-то ушла. Он вернулся в спальню и вдруг заметил, что в комнате нет одного важного элемента: нотбук его невесты, того самого, что он ей подарил. Обычная девчонка ставила его на прикроватную тумбу, поскольку любила в нем поковыряться с позоранку. На работу она его не брала. В гость естественно тоже, значит, он должен быть тут. Если не, Entonces, что же получается? Эва приехала домой и забрала его. За каким чёртом ей это понадобилось? Артур кинулся к шкафу, открыл его и обнаружил, что полки, выделенные для вещей Эвы, пустовали, а во второй половине шкафа висело несколько пустых вешалок, на которых ещё недавно красовались её офисные блузки и юбки, купленные им не так давно. Она забрала всё. Серьёзу ушла, что ли? Охнул он, пялясь на пустое пространство шкафа. Нет, она не могла. А кольцо? Почему она не оставила его Милане, если решилась на такое? Раз его не оставила, значит, ушла не на совсем. Артур обернулся к кровати, где еще прошлой ночью часами ласкался с Эвой, и тут он его увидел. Кольцо лежало на прикроватной тумбе с той стороны, где он спал. Квадратный сапфир, вставленный в золотой обруч, покоялся на белой салфетке. Все не цветочек, какие у них стояли на кухне. На ней явно было что-то написано. Артур подошел, трясущимися руками взял салфетку, а там лишь одна фраза, написанная синей ручкой: «Между нами все кончено». Артур прочитал записку один раз, второй, третий, помотал головой и на всякий случай прошел со взглядом по бокам еще раз. Мозг, словно отказывался обрабатывать информацию, зависть перегруженная последними данными. А потом Артур и переклинило. Он скомкал салфетку, швырнул ее в угол, взревел в пустоту спальни. Да ты охренела, дорогая. Она его бросила. Вправду бросила. Как она вообще на такое решилась? Вместо того, чтобы поговорить, вместо того, чтобы попытаться разобраться, она, беременная дурочка, схватила вещички и у свистала. Куда? Куда мать её так она делась? Она нормальная вообще такое вытворять? Мудрое решение уйти беременной с вещами в ночь. Она о ребёнке хоть секунду подумала? Или об Артуре? Или по её мнению он сделан из камня и вообще за неё не переживает? Может быть, она считает, что он должен нормально воспринять и принять её уход? Ага, сейчас прямо с разбега. После всего, что ему довелось за сегодня пережить, родная любимая девушка, похоже, решила его добить. Она носит его ребёнка, она его невеста. Никакие швыряния кольцами в купе с записками на салфетках этого не изменит. А значит, она совершенно точно не может вот так просто от него уйти. Ладно бы у неё была своя квартира, но получается, ушла в никуда. Это же натуральная дурость. Она хочет, чтобы он тронулся умом от беспокойства. Недолго осталось. Артур в очередной раз достал телефон, принялся звонить Эве, готовый высказать ей всё, что он думает о её гадком поступке. Только кто бы взял трубку. Он принялся ей писать и тут обнаружил, что она не прочитала даже предыдущих сообщений. Пытаться с ней общаться по мобильному это как горохом об стенку. Толку большой жирный ноль. А потом Артура прошиб холодный пот. Что если и Эва ушла к концу? А тот её ударил или не пустил, и она осталась на улице? Или прямо сейчас он орёт на неё, угрожает? Она же нежная, ей же нервничать совсем нельзя. Давно ли была угроза беременности? Тонус мать его так. Артур ринулся в прихожую, на ходу доставая ключи от машины. Были слетел вниз, сел за руль. Если с ней хоть что-то случится, я убью этого урода, рычал он про себя. Дрожащей рукой засунул ключ в замок зажигания. А в голове так и замельтишили образы один ужасней другого. Его буквально трясло от произошедшего. Вести машину в таком состоянии себя дороже. Артур откинул голову на спинку кресла, на секунду закрыл глаза, приказал себе успокойся. Если Эва не пошла к отцу после того, как Артур вручил ей ДНК-тест, то теперь тоже вряд ли решилась бы. Тогда куда подалась? На вокзал? Впрочем, она недавно получила зарплату, могла снять номер в гостинице. А ему что теперь делать? Скакать по всей Анапе с собаками? Он глянул на часы, почти час. Будет дядя с очередной просьбой найти Эву. Это, пожалуй, крайняя мера. Он помог бы, конечно, но злоупотреблять его расположением не хотелось. В этот момент в голове Артура всплыли слова Миланы. Она ушла. Получалось, она знала про планы Эвы. Может, невеста проболталась Милане. И о месте, куда пойдет. Артур снова достал телефон, теперь уже звонил брату с женой. Но те тоже игнорировали его звонки. Они там обалдели все что ли? взревел он. Артур, конечно, знал, что и богатые Милана ставили мобильные в спящий режим на ночь из-за сена Пашки, который мгновенно просыпался от пеликаны телефона. Но сегодня могли бы сделать исключение. Что ж, если они не берут трубку, он к ним съездит, не проблема. Если понадобится, клещами выйдет из невестки нужную информацию. Всяко лучше, чем блуждать по городу или обыскивать вокзал. Артур оказался у родственников уже через полчаса. Услышал в динамике домофона грозный голос брата. "Кто это?" Артур. Его впустили. Брат встречал его в дверях, завёрнутый в пушистый коричневый халат. "Что случилось?" "Да всё то же", проскрежетал зубами Артур. "Мне нужно поговорить с Миланой". Он прошёл за братом в гостиную. Милана нашлась на диване, о том же месте, что и в прошлый раз. Вокруг неё на столе гляном столике были расставлены тарелки с виноградом, кели с апельсинами, сырной нарезкой. Чуть поодаль стоял большой стакан с соком, видно, у кого-то в самом разгаре ночной перекус. И тут его пробрала злость. Милана, значит, дома в тепле, под надёжной защитой, ловит витамины за обещки. А его где? Причём не факт, что его невеста вообще решилась бы уйти из дома, не пообщавшись с этой бойкой мадам. который палец в рот не кладе. Скорее всего, именно родственница и надоумела его любимую показать характер. С нее станется. Милана, начал Артур, усиленно давя в себе злость. Где Эва? Не знаю. Пожала на плечахи, мазнула по нему безразличным взглядом и снова схватилась за виноград. По ее виду Артур четко определил врет. Наконец подключился боград, спросил жену с мором видом. Милана, ты знаешь, где Эва? Сказала же не знаю, фыркнула она. В этот момент Артур не сдержался. Он подошел к невестке на весна дней и проговорил: она не просто так стала жить со мной, понимая, что это или нет. У нее отец свинья, он ее бил, я ее поэтому к себе забрал. А еще несколько недель назад она пыталась беременная уехать в Питер без какой-либо поддержки. Повезло, что я успел перехватить ее на вокзале. И его считая сирота, у нее никого кроме меня нет. Ей некуда идти. С ней может случиться все, что угодно. Как ты могла не удержать ее от идеи уйти от меня? Она же беременная. Милана слегка побледнела, отодвинула от себя тарелку с виноградом и сказала: "Я вообще-то тоже беременная, а ты на меня орешь. Бограт, почему он на меня орет?" Возле его правого плеча резко материализовался брат и прогудел предостергающе: "Сбавь тон." Артур оставился на Бограта взглядом, давая понять, что пора бы подключиться у совести Джино, но Милана, кажется, и сама поняла, что пора выдать. Далекую информацию. Все с ней в порядке, не беспокойся. И Эво не у отца, сказала она успокаивающим тоном. Тем самым подтвердила его догадку о том, что знала, где искать Эво. Так ты знаешь, где она? возмутился Артур. Знаю, не стала упираться Милана, но тебе не скажу. Эво так просила. Захочет сама позвонить тебе и скажет. Или ты позвони, если не гордый. Знаешь, сколько раз я ей позвонил за последний час? взъялся Артур. Достал из кармана телефон, чтобы показать Милане эту страшную цифру. И тут увидел, что сообщение, которое он отправлял Эви, прочитанное. Артур неверящим взглядом уставился на синие галочки под сообщениями. Что ж, если она читает уже проще. Не теряя ни секунды, он написал ей: если не немедленно, мне не позвонишь, я по дню на уши всю полицию Анапы на тебя найду. Увидел, что Эва прочитала и это сообщение. Он ждал пять секунд, десять, пятнадцать. А потом не выдержал, позвонил сам. В трубке раздалось такое долгожданное: "Алло?" Артура словно током прошибло, когда услышал голос Евы через динамик телефона. Он даже на какое-то время потерял дар речи. Настолько было рад наконец её услышать. Первое, что вырвалось из его рта: "Девочка, с тобой всё в порядке?" "Да, всё в порядке", ответила она сухо. Но Артур её сухого тона даже не заметил. Тот же спросил дрожащим голосом: "А с ребёнком всё хорошо? Тонуса нет? Всё нормально?" Ответила она отрешённо. Артур выдохнул. "Ну хоть с этим всё хорошо". Успокоившись по поводу её самочувствия, он зашагал в прихожую, нащупав в кармане ключ от машины. Перешёл к главному. "Где ты? Быстро говори адрес, я сейчас приеду и немедленно тебя заберу". "Не надо никуда меня забирать, я с тобой не поеду". Тот же возмутился она. тем очень его задело. Ещё как поедешь, рычал он в трубку. Как миленькая поедешь? Адрес, Эва. Миндальничить с ней теперь у него не было никаких душевных сил. Он все их истратил за этот бесконечный вечер. Чего стоил один только вид пустых полок в шкафу? Проклятая записка на салфетке. И тут она на него закричала. "Что ты лишился личного шлюха? Никуда ты меня не заберёшь, ясно?" Слово шлюха резануло его слух. На ещё больше резонало, каким тоном она с ним говорила. Первый повысила голос. Так он и знал. Эва обиделась на слово, вырванное из контекста, и теперь во всю дула губы. Зачем ты себя так ведёшь? начал он, как ему казалось, очень дипломатично. Обиделась, усвистала в неизвестном направлении. Ты хоть секунду подумала о том, как я буду волноваться? Ещё и трубку не брала. Почему, Эва? Как ты не поймёшь? Я не брала трубку, потому что не хотел с тобой общаться. Мне больно с тобой говорить. А то и слов у Артура жало сердце. Ей больно, это понятно, но ведь и ему больно тоже. Неужели она этого не понимала? Или он по ее мнению каменный? А мне, думаешь, приятно от всей этой ситуации? Еще больше разозлился он. Немедленно диктуй адрес. Артур, у тебя заела пластинка? Спросила она недовольным тоном. Я не скажу тебе адрес. Не надо меня никуда забирать. Ты что глухой? Как-то не надо! Зривел он. Ты моя невеста, ты носишь моего ребенка, значит должна быть со мной. Ах, невеста, значит? В ее голосе послышалась неприкрытая обида. Хватит лицемерить! Еще несколько часов назад вы с братом обсуждали меня как шлюху. Артур шабно вздохнул всеми силами, стараясь унять бушующую ярость, и все же его голос буквально звенел от негодования. Эва, ты для меня никакая не шлюха. Я во всем разобрался, хватит дурить. Не шлюха, да? Она ничуть не успокоилась. А за кого ты держал меня всё это время? Вёл ты себя со мной именно так? И она всё закрывала глаза, дурочка, думала, у тебя ко мне хоть какие-то чувства, а ты меня за личную секс-игрушку держал? Вот и всё? Что за бред? возмутился он. Я никогда тебя за секс-игрушку не держал. Ты сам сказал, что заплатил Кулакова за ту ночь со мной в люксе. Или теперь будешь отрицать? И потом за всё время, что мы с тобой жили, тебя интересовал исключительно постель? Даже прекратил со мной общаться, когда нам запретили спать. А я тебя не шлю, хо, ясно? Видите и слышь не могу тебя. На этом Эва кинула трубку. Артур уставился на резко замолчавший мобильный. Еле сдержал желание швырнуть его об стену. Да только гаджет ни при чем. Если он его разобьет, кому от этого станет лучше? Не надо было ехать кулакову, надо было сначала объясниться с Эвой, как-то ее успокоить. Дошло до него с опозданием. И как с ней теперь мириться? Если она даже слушать его не хочет, Артур должен с ней поговорить по-человечески, причём немедленно. Он снова ринулся из прихожей в гостиную, собирался клещами выудить из невестки информацию о местонахождении Эвы. Вот только Миланы в комнате уже не было. Она ушла спать, проговорил Боград. Не надо её трогать. Утро вечера мудренее. Какое утро вечера? зашипел на брата Артур. Я до утра не дотяну. Ты не понимаешь, что ли? А взгляд у брата увидел, что тот очень даже его понимал, но почему-то поставил интересы жены выше его. Артур успокойся, попросил бограт, выставив вперед ладони. Вы что, все сговорились что ли? Взвился он. Приведи ее, дай мне с ней договорить. Не скажет она тебе ничего. Покачал головы бограт. Милана упрямейшее создание, но я уверен, она бы не отпустила его, не зная точно, что с ней все будет в порядке. Это меня не успокаивает, покачал головой Артур. Я должен знать, где она, я сам, по суди, развёл руками Баграт. Если Милана приложила руку к её отъезду, есть только один вариант, куда Эва могла деться. Это тебе он прекрасно известен. Артур недоуменно воззрился на брата, а в голове ему вправду всплыл отлично известный адрес. Была в Онапе одна волшебная квартира. Она досталась сёстрам Милане и Кире наследство от матери. Старшая сестра вышла замуж за его брата Левона и уехала в Москву, а стаю жил площадь младшей. А младшая позже переехала оттуда к Баграту, от которого родила ребенка. Насколько Артуру было известно, с тех пор квартира пустовала. Квадратные метры с большой историей. Сначала порог этой квартиры оббивал его брат Левон, стремясь всеми силами помириться со своей обожаемой Кирой. Потом пришел черед Баграта, когда он осаждал свою теперь уже жену Милану. Нартор никак не думал, что и ему когда-то придется обивать пороги все той же квартиры. Думаешь, она там? – спросил он у брата. Баграт кивнул. Практически уверен, иначе разве Милана была бы так спокойна насчет твоей Эвы. И Артур сорвался с места, поспешил вниз, прыгнул в машину, парулил по известному маршруту. Однако, когда добрался до нужного дома, подметил, что свет в окнах не горит. Все же его это не остановило. Малы, может, ты уснула или просто лежит под одеялом, тихонько листая ленту в телефоне. Она ведь любительница выключать везде свет. Артур стал звонить в домофон, убедился, что тот сломан, а дверь подъезда его вся открыта. Взбежал на нужный этаж, принялся барабанить. Вроде как услышал в квартире какое-то шевеление, или показалось. В глазки мелькнуло света. "Ева, открой, пожалуйста", попросил он, как ему казалось, вежливо. Он стучал и стучал, никак не мог успокоиться. Увидеть её, обнять её, помириться было для него в тот самый момент жизненно важно. Как он мог вернуться домой без неё? Что он будет делать в квартире один? Выть от тоски? Она нужна ему по зарез, она важна для него как никто другой. Он без неё попросту не сможет. Артур всё стучал и стучал, но никто так не открыл. Он уже даже успел отчаиться, вправду поверить, что они с Богратом ошиблись, что никого там нет. Но тут снова слышал какое-то шевеление внутри квартиры, кажется, в прихожей. Опять посёдилась? Или она всё ж там? Он прижался к двери лбом и проговорил с болью в голосе: "Ева, я люблю тебя. Если ты тут, ответь, пожалуйста, открой". Но то ли её и вправду не было, а шевеление ему показалось, то ли не захотела открывать, даже после тех самых слов, которые он давно должен был ей сказать.